«Информация достоверна, но пока поводов беспокоиться не слишком много». Увидев, как посерьезнело лицо Арка, Бесотти кашлянул и сменил тему разговора. «Вот то, что ты искал. Так ты все таки нашел их?» «Ну, не совсем. Но у меня есть пара предположений». С этими словами Бесотти развернул карту и, указав на одно место, спросил. «Ты говорил, что твои питомцы — вампир и нежить». Думаю, вампир может скрываться здесь, это на северо-западе Саутанталя. Пока что в этих местах никто не бывал, однако в древнем документе, найденном мною у старейшины, был описан один любопытный эпизод. Какой же? В незапамятные времена, то мы еще до темных веков, один путешественник изучал местность в тех местах и обнаружил край полностью окутанный тьмой, в которой обитала раса существ, питавшихся человеческой кровью. Они ведут себя очень недружелюбно по отношению к чужакам, берут их в поля, пьют их кровь, пока те не умрут от старости. То есть этот путешественник погиб? Кто же тогда оставил эти записи? Он поместил их в бутылку и выбросил ее в море перед смертью. Так они попали в руки летописцу, жившим много лет назад. Документ указывает на эту область. Кровососущие существа — вампиры. Арк сверился с картой еще раз и осдачно склонил голову набок. «Погоди. Разве это не...» Арк заметил кое-что необычное и развернул собственную карту. «Так и есть. Это одно из тех мест, на которые указали Игдрасили из Изурия. Там должен находиться последний фрагмент трех чудес. Но как такое может быть? Вампиры и есть последний звериный клан? Но они ведь могут принимать человеческую форму. Значит, они сосуществуют вместе и охраняют последний фрагмент? Или звериный клан просто спрятал фрагмент на территории вампиров? Арк ничего не понимал, кроме того, что это было хорошей новостью. «Значит, я могу найти Дедрика и последний из трех чудес в одном месте!» «Ты знаешь, как туда попасть?» — спросил Арк. Он уже долгое время обитал в саут но, тем не менее, множество его удаленных уголков оставались для него неизведанными, пока что ему выдалась возможность исследовать местность к востоку и югу от замка Хаман и к северу от Агейрона, что составляло меньше одной пятой части простора в так что большая часть его карты оставалась покрыта темными участками. Так как здесь было несколько горных цепей, которые являлись прекрасными ориентирами, заблудиться не представлялось возможным, и именно благодаря им туры по саут пользовались такой популярностью. Но с этим могут возникнуть небольшие проблемы. Бесетти достал старую карту, которая тоже была картой саут но выглядевшая так, будто он рисовал 13-летний ребёнок, однако в общем и целом читалось она без особых затруднений. «Вот, смотри. Это северная горная цепь, а это восточная. Горы разделяются у Тондаль на северные, южные, западные и восточные регионы. И так как высокие горы препятствуют движению воздушных фронтов, погодные условия и экосистема каждого из регионов довольно сильно различаются между собой. Но место, в которое ты хочешь попасть, полностью окружено горами». Бессыть покачал головой. «Так как в этом месте встречаются воздушные потоки из нескольких регионов, то это приводит к непрекращающимся штормам, поэтому ты не сможешь попасть туда на небесном скате. Даже на Куджуке верхом на Дракенах не смеют там летать, и, как видишь, это место тоже окружено непроходимыми скалами. Значит, безопасного пути туда нет. Но в прошлом, возможно, их и не было. То есть сейчас они существуют? Без сути поколебался перед ответом на вопрос Арка. Тебе прекрасно известно, что Саутандаль до недавних пор находился во власти пространственного шторма из-за чего к краю вампиров даже приблизиться было невозможно. Мы даже думали, что там край света. Но теперь даль вознесся и превратился в остров, то есть можно добраться по морю, — мгновенно догадался Арк. Место, в которое ему предстояло отправиться, прилегало к береговой линии. И если Арк не мог добраться туда через горы, то значит ему придется немного намочить ноги. Откровенно говоря, я бы рекомендовал тебе еще раз подумать, стоит ли оно того. Мы практически ничего не знаем об этом месте, за исключением того факта, что там обитает раса, внушающих ужас кровососов. У меня нет выбора. И правда, у него не было бы выбора, даже если бы Дидрик находился в логове дракона. Что ж, раз так, что ты можешь мне рассказать о крае нежити? Эта местность довольно хорошо изучена. И я упоминал раньше, что нежить значительно повлияла на жизнь Саутандаля. Из-за пространственного разрыва они спокойно могли покидать свой подземный мир и бродить по поверхности. На самом деле их подземный мир также постепенно расширялся из-за шторма измерений, но сейчас это, конечно, прекратилось, так как Саутандаль снова вернулся в стабильные измерения. Биссите объяснил все это, указывая на другое место на карте, которое находилось на северной конечности восточных лунных гор. А, и отвлекся. В любом случае их все так же можно найти здесь. Это город мертвых. «Земли нежити. Изначально он находился под землей, но оказался на поверхности после восхождения Саут-Андаля. Тем не менее, там все так же опасно». «Спасибо. Ты очень мне помог». Арк было привстал, собираюсь уходить, но этим заговорил снова. «Погоди минутку. У меня есть для тебя кое-что». «А? Подарок?» «Вообще, я собирался вручить его в более торжественной обстановке, но так как ты стараешься избегать всяческого рода церемоний...» К тому же, вся автономная полиция сейчас занята расследованием атаки на агентство, так что я буду говорить от имени всего клана». Бесетти достал из кармана небольшую шкатулку и заговорил торжественным тоном. «Клан Бесетти преобразился после встречи с тобой. Если бы не твое вмешательство, враг отнял бы у нас все самое дорогое. После восхождения Саутандаля старейшины долго не могли решить, как именно отблагодарить тебя, и, наконец, пришли к единственно возможному выводу. Какому же... Вроде я рассказывал тебе об этом. В прошлом наш народ был спасён Руруканом, и в качестве благодарности мы изготовили для него специальное кольцо. Поэтому раз теперь спасителем нашего клана выступил ты, то мы также сделали специальное кольцо, чтобы выразить нашу благодарность. Хоть древние знания, примененные в свое время при создании кольца Рурукана, уже утеряны, старейшины все же использовали все оставшиеся у клана запасы волшебной руды, чтобы создать это. Шкатулка открылась. и внутри оказалось кольцо с пятью драгоценными камнями разного цвета. Кольцо-арка. Уникальный, непередаваемый. Тип предмета – кольцо. Ограничение уровень 200. Кольцо, созданное кланом Барон из Нижнего Мира, специально для их спасителя арка. Кольцо состоит из плавленных воедино кусочков магической руды, с незапамятных времен, передаваемый советом старейшин поколения к поколению. К сожалению, клан Барон потерял древние знания своих предков что не позволило магической руде раскрыть свой полный потенциал. Но эффект пяти драгоценных камней дополняет эффект магической руды, повышая физические характеристики носителя. На внутренней стороне кольца выгравированы слова «Посвящается арку спасителю нашего народа». Бонус. Сила, ловкость, выносливость, мудрость, интеллект плюс 5. Дополнительная способность. Пролив сил, при использовании которой показатели силы, ловкости, выносливости, мудрости интеллекта повышается на 40 пунктов на 30 минут. Однако по истечении действия эффекта носитель кольца получит статус обессильности на 5 минут, время перезарядки 24 часа. Ух ты, уникальный предмет! Глаза арка чуть не вылезли из орбит. Кольцо повышало все характеристики за исключением удачи, а дополнительная способность сделала его одним из лучших предметов, которые арку доводилось встречать. Правда, его немного смущал запрет на продажу кольца в магазинах, но он в любом случае не собирался расставаться с кольцом. на котором было выгравировано его имя. А, так вот, что мне не давало покоя все это время. И правда, до сего момента я так и не получил награду от клана Борон за помощь в войне с накуджуками. Странно, что Арк вспомнил об этом только сейчас. Ведь от русалок и народа Мяу он в своё время потребовал награду сразу же после завершения квеста. «Вижу, кольца пришлось тебе по душе». Боно улыбнулся, увидев, как Арк не смог сдержать своего восторга. Он помнил, как ранее Арк, получая кольцо Рукана, был очень взволнован. Но этим кольцом его награда не ограничивалась. Наш представитель Изабель тоже хотела бы сказать тебе пару слов. Тебе следует встретиться с ней как можно скорее. А так это еще не все. Арк незамедлительно отправился в ее офис. Добро пожаловать, Аркнем. Я прибыла в Селтандаль, как только со мной связался шамбала избавитель но, к сожалению, к тому времени ты уже покинул город. Арк поспособствовал назначению Изабель на пост представителя Селтандалия в трех королевствах. И, как оказалось, отправился в Геран незадолго до ее прибытия. Восточная нация вкладывает все находящиеся в ее активе финансы в развитие города, и к сожалению я не могу наградить тебя должным образом, но ты всегда будешь считаться другом и спасителем клана, и его войны всегда придут тебе на помощь, как только тебе понадобится их поддержка. Я даю тебе это обещание не в качестве представителя Саутандали, но как лидер Восточной нации. Следом за ее словами, перед Арком появилось информационное окно: Изабель! Лидер Восточной Нации наделила вас титулом Героя Саутандаля. Вы умудрились преодолеть все препятствия на пути к выполнению миссий, связанных с Саутандалем. Благодаря вам клан Барен был спасен от нашественных куджуков, и теперь его члены сформировали новую восточную нацию, а сам Саутандаль, после сотен лет пребывания в пространственном шторме, вновь стал частью Средиземья. Трудно поверить, что все это стало возможным благодаря усилиям одного человека. Подобные выдающиеся достижения, несомненно, требуют качества настоящего героя. Ваши героические подвиги будут увековечены в истории Саутандаля. Герой Саут-Андаля один из титулов неизвестного героя. Вы не ищете славы и скорее предпочтёте просто найти способ помочь друзьям, нежели праздно купаться в её лучах. Поиск истины — одно из главных качеств неизвестного героя. Это качество позволит вам изучить особые навыки расходы на эту мировую славу. Новый титул повышает все ваши характеристики на 2. Уровень лояльности всех членов Восточной нации увеличивается до максимального уровня. Слава повышается на 50. Благодаря эффекту поиска истины, скрытые NPC, обладающие и передающие знания, научат вас секретным техникам в обмен на славу. Уровень затрат славы зависит от сложности изучаемого навыка. То есть это даже не предмет? Арк изучил информационное окно с нескрываемым разочарованием. Он помог достичь тёмного братства цели, к которым они стремились на протяжении столетий, а взамен ему достался какой-то титул. Однако он уже получил за боль право на торговлю, и так как экономическое положение восточной нации переживало не лучшие времена, то это сулило ему неплохую выгоду. К слову, что там было про поиск истины? Новый титул не давал Арку существенных бонусов к характеристикам, но он наделил его особым качеством поиск истины. Если о встречу скрытых NPC... то смогу обменять славу на секретные техники? И чем же они отличаются от обычных навыков? Нет, это отличная возможность, ведь для идущего во тьме слава бесполезна. Но где мне искать таких персонажей? Ну вероятно, рано или поздно я встречу такого человека в любом случае, тогда я научусь чему-нибудь новенькому». Арк еще недолго побеседовал с Изабель, и, по ее словам, Шамбала продолжил выполнение своего задания по сбору сил темного Братства, разбросанных по континенту, в связи с возникновением Восточной нации, Выполнение этого задания значительно ускорилось. Если я продолжу медлить, то такими темпами Шамбала получит второй класс раньше меня. Взволновался Арк, услышав ее слова. Он уже собирался попрощаться, как кое-что вспомнил. «Эм, а укромного местечка у вас тут не найдется? Укромного местечка? Для одного моего парня, сказал Арк, указывая на Радуна. Радун тоже был призванным существом. но в отличие от Додрика и Розака, всегда находился рядом с Арком, и, опоясавшись вокруг его талии, но и для него следовало найти место в Саутандали, где тот мог бы возродиться в случае гибели. Так что Арку требовалось разместить трое врат призыва, так как Додрика и Розак уже умерли, то Арку сперва следовало отыскать их. Но в том случае, если бы с Радуном что-нибудь случилось, то при установленных вратах он возродился бы в безопасном месте, и во всем Саутандали Арку было бы не сыскать место более безопасного, чем восточная нация. «В таком случае, думаю, мои покои подойдут?» Утвердительно кивнув, Изабель улыбнулась объяснению Арка. «Твои?» «Да, кроме меня туда никто не входит, так что Радун не станет привлекать внимание. К тому же я буду рада на время получить свое распоряжение такого чудесного питомца. А ты что думаешь? Поживешь со мной в случае чего?» Радун живо закивал, и Изабель погладила его по голове. «А ведь красивые девушки обычно боятся змей!» Таким образом, Марк решил доверить Радуну Изабель... Её комната в Восточной нации охранялась сотнями солдат и могла претендовать на звание самого безопасного места в Саутандале. К тому же личным телохранителем Изабель был никто иной, как Шамбала, а значит, он будет присматривать одним глазом из Радуном. Впрочем, если подумать, Шамбале лучше об этом не знать.